глава 3 город вавилон начало июня 323 года до нашей эры в руке зику чадящий масляный светильник и его крохотный язычок пламени лишь сгущает сумрак вокруг Стараясь не издавать лишних звуков мы возвращаемся обратно в спальню зику идет впереди его черная фигура практически сливается с темнотой и если бы не белая повязка на бедрах то я потерял бы его в двух шагах Приглушенно шмякают по мраморным плитам басы и ноги. А толстых каменных стен веет холодом, и я плотнее кутаюсь в кусок шерстяной ткани, который здесь по недоразумению называют одеждой. К счастью, мы уже пришли. Зику останавливается у двери моей комнаты. Его рука уже ложится на ручку, и тут я вдруг замечаю, что дверь закрыта неплотно. Я закрывал ее сам, и точно помню, как чуть перекошенная дверь упиралась, и мне пришлось поднажать, чтобы вогнать ее в рамку. То ли я пересмотрел в прошлой жизни шпионских фильмов, то ли сегодня я на таком адреналине, что весь на нервах, но я перехватываю запястье парня, прежде чем он успевает толкнуть дверь. Рука Азику замирает в воздухе, а сам он с ненаумением смотрит на меня. Мол, что случилось? Я же толком не могу ему ничего объяснить. С одной стороны, вроде бы и нечего объяснять. Мало ли кто мог зайти в мою комнату за время нашего отсутствия. А с другой, если кто-то ждет меня за этой дверью то лучше не объявлять ему, что он обнаружен. Приложив палец к губам, тяну парня за собой подальше от двери. Отойдя на шаг, молча показываю ему на щель, но в отличие от понятливых героев-боевиков, Зику лишь пожимает плечами и недоуменно таращит глаза, мол, и что? Действительно, и что? Мысленно спрашиваю себя. Звать охрану? А если там никого нет? Надо мной будет потешаться весь Вавилон. Это еще полбеды. Гораздо хуже, если те, кто охраняет дворец, как раз сейчас и находятся в моей спальне. Ответа у меня нет, как нету понимания, что делать. Пользуясь моей нерешительностью, Зико высвобождает свою руку и, одарив меня ободряющей улыбкой, вновь берется за дверную ручку. Для пущей уверенности он передает мне светильник и толкает дверь. Противно заскрипев, проворачиваются петли, и дверное полотно медленно поплыло вовнутрь комнаты. По-прежнему, держа на губах улыбку, Зику делает шаг, и в этот момент его лицо искажается гримасой боли. Тело заторможенно начинает оседать на пол, и в неверном свете чаящего огня я вижу торчащий у него из груди нож. «Твою ж мать!» — успевая выругаться, и в тот же миг мои глаза упираются в глаза убийцы, стоящего по ту сторону дверного проема. Дальше уже срабатывает рефлексы. Не раздумывая, я бросаю светильник прямо в эти глаза и, не дожидаясь результата, срываясь с места. Сзади вспыхивает разлитое по полу масло, а я бегу по коридору в обратную сторону. В спину мне раздается яростный рёв боли, а по стенам скачут оцветы огня. Не оборачиваясь, припускаясь еще быстрее, и в гулком топоте слышу чей-то отчаянный крик. «Помогите! На помощь!» Не сразу, но до меня все таки доходит, что это именно я ору. Просто мой собственный голос мне не знаком. Бегу в полной темноте до тех пор, пока с разбега не врезаюсь в что-то жесткое и холодное а откуда-то сверху не раздается хриплый бас. Ты чего, парень, что случилось?» Может, капитан дальнего плавания и дал бы на этот вопрос исчерпывающий ответ, но тот ребенок, в теле которого я нахожусь, смог лишь пропищать. «Там!» И лишь через мгновение я все-таки смог выдавить. «Там! Убийца!» Потом уже был свет факелов, несколько стражников, сгрудившихся над трупом Зику. Убийца, конечно, уже не было в комнате. Но вонь паленых волос убедительно доказывала, что он здесь был. Вскоре прибежала моя мать, и мне пришлось рассказать ей всю историю по-новой, естественно, без упоминания, куда мы Зику ходили. Когда женщина наконец убедилась, что я цел, ее страх трансформировался в раздражение, и она напустилась на меня с упреками, куда это тебя понесло среди ночи. Все, что я мог придумать, это я вышел по нужде. Наверняка сморозил глупость потому как вряд ли в этом времени есть отдельные туалетные комнаты, а ночной горшок, вероятно, стоит у меня в спальне. В ночном сумбуре, к счастью, никто не обратил на это внимания, а начальник стражи и вовсе сгладил мою оплошность, сказав, «Повезло тебе, парень. Если бы ты не захотел поссать, то лежал бы сейчас рядом с этим рабом». Эти слова направили мысли Барсина в другое русло, и опасных вопросов она больше мне не задавала. Еще сейчас вокруг меня вертелась всяческая заботливая суета, которую я стоически претерпевал, успев еще раза три рассказать свою версию событий пребывающему и пребывающему народу. Все это длилось бесконечно долго, но в конце концов трубзику вытащили из комнаты, пятно крови засыпали опилками, замели, и, выстояв в коридоре охрану, оставили меня наконец одного. Завалившись на жесткий неудобный матрац, я закрываю глаза и пытаюсь успокоиться. Перед глазами стоит картина того, как по коридору тащили за ноги тело мертвого Зику, как глухо стукался о неровности плит его затылок и как никому до этого не было дела. Этот образ окончательно вышибает из меня последние сомнения, затаившиеся где-то в глубине подсознания. Теперь даже на нервно-мышечном уровне я поверил. Это не розыгрыш и не сон, а жутковатая, абсолютно реальная жизнь. Моя новая жизнь, которую кто-то или что-то подарила мне за какие-то неведомые заслуги или прегрешения. Да, я действительно переместился во времени и пространстве и реально угодил в тело десятилетнего ребенка, да еще бастарда Александра Великого. От такого откровения может поехать крыша, особенно если в довершение тебя только что хотели отправить на тот свет. Смириться с новой реальностью очень нелегко, но ситуация не дает мне времени на раскачку. Да, я бывал в разных передрягах, случалось и серьезно драться. Но вот так нос к носу столкнуться с собственной смертью еще не доводилось. Нервный мандраж колотит меня до сих пор, но рассуждать здраво я уже могу. Странно. Звертелись в голове тревожные мысли. В просмотренной мною серии фильмов о диадохах ничего не говорилось о покушении на Геракла. Даже наоборот. После смерти Александра про Барсину с сыном там словно бы вообще забыли. Упоминалось ли, что после первого раздела Пердика отпустила в Пергам, где они жили до 309 года до нашей эры. Неужели мое перемещение в прошлое уже внесло коррективы в реальность? Этот вопрос хоть и глобальный, но для меня скорее риторический. На данный момент мне куда важнее другое. Кому нужна моя смерть? Ведь я собственными ушами слышал, как Совет практически единогласно отказал мне в праве на престол, мысленно возмущаясь неразумностью своих убийц. «Я никому не опасен». Мне это понятно, но кто-то, видать, читает по-другому. И сейчас самое главное для меня — выяснить, почему. Причина желательной смерти есть у четырех человек. У бывшей бактерийской жены Александра, Роксаны, потому что она на восьмом месяце беременности, и я представляю опасную конкуренцию ее будущему ребенку. У персидских вдов — статиры и парисатиды, потому что они могут быть беременны от Александра. И, наконец, у сводного брата Александра, Филиппа Аридея, Он хоть и считается слабоумным, но, возможно, тоже мечтает занять македонский трон. Перечислив всех, решая пойти методом исключения. Персидских вдов, пожалуй, можно отбросить сразу. Они при дворе всего год и не пользуются здесь никакой поддержкой. Скорее, эти женщины сами находятся во враждебном окружении. Нанять киллеров в такой обстановке им было бы, прямо скажем, трудновато. Остаются Аридей и Роксана. Вот только для сводного брата Александра главным соперником является Роксан, а не я. Если уж он и решился подослать убийцу, то первой следовало убрать ее, а не меня. Зато от бактрийской принцессе есть смысл. Замахнуться сейчас на царского брата ей страшновато. Такое никто не поддержит. А вот расчистить поле от других конкурентов послабее — это самое то. Сначала грохнуть меня, потом персидских вдоушек на всякий случай, а дальше уже как пойдет. Сделав впор на Роксану, я начинаю думать о том, как бы убедить ее в своей лояльности и безобидности. Все македонские военачальники отказались даже рассматривать меня в качестве претендента. Снова начал я с той же мысли, и тут меня осенило. Так ведь и Роксана этого еще не знает. Она просто сработала на упреждение, дабы избавить стратегов от мучительных поток выбора. Ирония подействовала на меня успокаивающе. Возможно, когда Роксана узнает итоги сегодняшнего ночного совещания, подумалось мне, у нее сменятся приоритеты, и она поймет, что я и не соперник. Мне очень бы хотелось в это верить, потому как я совершенно не понимаю, что можно противопоставить желанию злобными Мегера убить меня. Мне как минимум требуется время, чтобы разобраться в тонкостях здешней жизни и хоть как-то определиться со своей ролью в ней. Кем ты хочешь себя видеть в этом новом мире? Задаю самому себе этот вопрос и мысленно усмехаюсь. Однозначно не трупом. На этом мои мыслительные способности начали отключаться, уступая место в раз навалившейся усталости. Голова наполнилась тяжелой сонливостью, глаза начали слепаться, и даже не замечая, как это произошло, я провалился в глубокий сон. Несмотря на бессонную ночь, я проснулся, и два солнечный солнечных луч проник в щель между тяжелыми занавесами. Резко открыв глаза, я на секунду замер в раздумье. Чужой детский организм беззаботно требовал продолжения сна, а вот мой собственный разум убеждал в том, что я не могу себе этого позволить. Терять время на сон, когда в любой момент меня могут убить, это уж слишком расточительно. Встав, шлепы босыми ногами к туалетному столику, черпаю пригоршнями воду из тазика и плескаю в лицо, затем накидываю хитон и склоняюсь к тесенкам сандалий. С этим пришлось повозиться. Приладить к ноге деревянную подошву с кожными ремешками оказалось непросто. Наконец, справляясь и подхожу к двери. Памятуя о ночных событиях, приоткрываю дверь чуть-чуть и выглядываю наружу. Там, прямо за порогом, на полу растянулся какой-то мужик, и, несмотря на холод и жесткость ложа, дрыхнет без задних ног. Окинув его взглядом, прихожу к самому очевидному выводу. Оружия нет, да и выглядит он до неприличия безобидно. Скорее всего, это очередной мой охранник. Аккуратно, стараясь не разбудить, перешагиваю через спящее тело и на цыпочках шагаю дальше. Для того, чтобы все хорошенько обдумать, мне необходимо движение. Сидеть в закрытой комнате — это не для меня. Мои мозги лучше работают, когда я куда-нибудь иду, все равно куда. С этой целью я решил выйти в сад, что был виден из окна моей спальни, побородить там в одиночестве и помозговать, как мне быть дальше. Коль уж меня закинуло в этот кошмар, то надо срочно определиться с видением будущего и стратегией своего поведения. Спустившись на первый этаж, я почти сразу же наткнулся на арку, выходящую в сад. Еще пара ступеней крыльца, и вот я уже на садовой тропинке, усыпанной мраморной крошкой. Вокруг меня буйная зелень, дикойные цветы и пение птиц. Но я этого почти не замечаю. Мне сейчас не до красот природы. Я полностью сосредоточен на своих проблемах. Затаиться и спрятаться от мира не удастся, однозначно убеждая я самого себя. Так говорит не я, так утверждает история. В эти времена любой царь, вступая на престол, начиная с того, что истребляет всю свою родню. Не должно остаться никого, кто мог бы оспаривать у него трон, а тот ребенок, в теле которого я сейчас нахожусь, может. Тем я и опасен для любого из претендентов. Опасен уже фактом своего рождения. И потому, сколько бы я ни прятался, Обо мне все равно вспомнят, найдут и убьют. Шаркая сандалиями, иду по дорожке и терзая себя тревожными мыслями. Для ребенка, в жилах которого течет царская кровь, единственный способ остаться в живых — это самому забраться на трон. Все претенденты хорошо знакомы с этим негласным правилом, потому и лезут наверх, не считаясь ни с чем. Жестокий закон джунглей — либо ты, либо тебя. Из всего этого следует вывод, который мне совсем не нравится. Чтобы выжить, я тоже должен включиться в борьбу за трон и победить. Задача совершенно нереальная. Я десятилетний ребенок, и один я ничего не смогу сделать. В таком деле нужна поддержка влиятельных людей. Но все главные игроки в этой партии не рассматривают меня как серьезную фигуру. Вот такой вот парадокс. Для того, чтобы отправить на тот свет аргументов достаточно, а вот для того, чтобы занять трон, маловато. То, что я незаконно рожденный, как выяснилось вчера ночью, не так уж и важно. Гораздо хуже то, что я рожден персидской наложницей, а значит, наполовину перс. Македоняне не желают подчиняться персу. У меня нет ни малейшего желания влезать в эти кровавые разборки. Если честно, мне бы хотелось для начала хотя бы примириться с новым телом, привыкнуть к тому, что я ребенок, а уж потом можно было бы подумать и о чем то другом. Очевидно, что мне нужно время. Я мысленно пытаюсь просчитать, есть ли у меня хоть какой-то запас и сколько. Согласно тому, что мне известно, Гераклу суждено погибнуть лишь в 309 году до нашей эры. Значит, по идее, у меня в запасе как минимум еще 14 лет. Хотя ночной инцидент говорит, что все может быть и не так. Мое появление явно внесло изменения во временной цикл. И теперь вся история может потечь совсем по другому сценарию. Тут я понимаю, что все мои рассуждения имеют под собой лишь зыбкую почву предположения. Никакие мои знания не дают возможности рассчитывать на что-либо конкретное и незыблемое. Излишняя активность может привести моих конкурентов к негативной реакции, но и пассивность тоже не дает никаких гарантий. Однозначно надо соблюдать крайнюю осторожность. Делаю этот напрашивающийся сам собой вывод. Любые действия должны быть хорошо спланированы и продуманы. Таких нервных дамочек, как Роксана, лучше не провоцировать. Усмехнувшись, осознаю, что нашагал я уже порядочно, а ничего путного придумать так и не сумел. Единственная позитивная мысль за все это время — мне нужны союзники. Где же их взять? С тоской задаю вопрос самому себе. Я во всех смыслах здесь чужой, как и духом, так и телом. Про дух и говорить не приходится, от тела. Македонская аристократия считает меня жалким персом, и вряд ли хоть кто-нибудь из них изменит свое мнение и захочет сделать на меня ставку. В этот момент я слышу какой-то посторонний звук и поднимаю взгляд. Как раз вовремя, потому что вижу, как в шагах десяти от меня из кустов вылезает здоровенная псина, нечто среднее между итальянским астифом и кавказской овчаркой, и вид у нее крайне недружелюбный. Очевидно, застать здесь чужого зверюга не ожидала, и потому застыла в раздумьях. Сомнения у нее длились недолго и буквально через мгновение собака с утробным рычанием кинулась на меня. За свою прошлую жизнь я был владельцем нескольких стражевых собак. Занимался их обучением и зная два непреложных правила. Первое — никогда не бежать от зверя. И второе — не показывать страха. Наоборот, во всех случаях надо демонстрировать уверенность и право хозяина. И то, и другое, и третье — исполнить трудновато, когда на тебя несется такая махина. Коленки начинают дрожать но я по-прежнему стою на месте. Оружия у меня нет, да и силы наши явно не равны, и потому в моем арсенале только вербальное воздействие. Стараясь, чтобы голос звучал как можно тверже, начиная орать все, что приходит на ум. «Стоять, тварь! Сидеть! Да я тебя, зараза!» Все знают, чтобы произвести впечатление друг на друга, звери громко рычат, ревут и прочее. Мои действия из той же оперы, только с давлением на опыт общения собаки с хозяином. Надеюсь, в этом времени команды и ругательства такие же. Мой грозный ор, как ни странно, подействовал, и зверюга недоуменно остановилась в трех шагах от меня. Продолжая рычать, она припала на передние лапы, скаля громадные клыки и оглашая сад оглушающим лайм. Чем этот рёв закончился бы в дальнейшем, не знаю, но, к счастью, на тропе появился хозяин собаки. Его негромкая команда привела к мгновенному результату. Псина успокоилась и тут же побежала к ноге хозяина а сам он подошел ко мне и улыбнулся. «А ты не стушевался. Молодец, Геракл. Меня всего колотит от нервного перевозбуждения, но я все-таки нахожу в себе силы не показать этого». Запрокинув голову, смотрюсь в лицо незнакомца, и вдруг понимаю, что я его знаю. Вернее, видел вчера ночью в зале и могу назвать его имя. Эвмен. Произношу про себя имя, вспоминаю что именно так назвал его Мемнон, и что именно этот человек своей речью предотвратил ночную ссору. За доли секунды в моей голове проносится все, что я знаю об этом человеке. Эвмен Искардии, единственный грек, который достиг при Македонском дворе самых высших должностей. Личный секретарь Филиппа II и начальник сейцарской царской канцелярии при его сыне Александре Великом. Едва я мысленно произношу это, как меня вдруг осеняет. Вот он. Вот тот человек, который может стать моим союзником. Он грек и тоже чужой среди македонской аристократии. Они его втайне презирают, и именно этот факт приведет его к гибели. На этом можно сыграть. Как притворить этот замысел в жизнь, я пока не знаю. И лихорадочно ищу тему для продолжения разговора. Как назло в голове полный затык, хорошо хоть и вмен никуда не торопится. По-прежнему, держа на губах радушную улыбку, он вновь обратился ко мне. «Что ты делаешь здесь, Геракл? В этой части сада обычно никого не бывает в такой час». Он еще не закончил, а меня неожиданно осенила идея, как заручиться помощью этого человека. Изобразив максимально серьезное лицо, я встречаю взгляд его голубых глаз. «Я искал тебя, Эвмен».